Россия-23. Завод «Азов-Мех». 23 июля. Заказанные лабинским комплекты НК прибыли к 10 часам вечера, когда десантники уже переоделись в гидрокостюмы для морских операций. Пришлось торопливо стаскивать плотные черные костюмы из прорезиненной ткани и надевать обтягивающее эластичное ниндзя-трико такого глубокого черного цвета, что увидеть человека в нем ночью было трудно. Прицепили справа на бедрах специальные кобуры с 9 миллиметровыми пистолетами «Котик», со стволами, удлиненными насадками бесшумного боя, а на левых бедрах – ножные с ножами «Командор», легко перерубающие кости, руки и даже арматуру. Шелест позвонил в 9 часов вечера и дал ценные указания, где искать сестру. Разведчики развили бешеную деятельность и смогли уточнить детали ее размещения на территории завода управления. Хакеры ГРУ смогли присоединиться к телесети Осовмеха и его компьютером подключили искусственный интеллект для оценки ситуации, и машина дала рекомендации, где искать похищенную. По словам полковника, Снежанна в данный момент находилась в лазарете завода управления, и ее охраняли как минимум 12 хорошо вооруженных человек. Больше Олег не звонил, и Тарас был ему благодарен за это, Потому что говорить было не о чем, а просто так переливать из пустого в порожнее не хотелось. Вывезите нас с территории базы, попросил капитан Лабинского. Не стоит лишний раз возбуждать любопытство у служащих. Выехали на Патриоте в пятером. Тарас, его бойцы Лабинский и его помощник лейтенант Синякин, севший за руль. Парень был неразговорчив и на команду ниндзи чертей смотрел без особого интереса. Может, подъедем ближе к Болицкой? спросил Лабинский. Местность наверняка просматривается с дронов, покачал головой Тарас. Не надо пугать похитителей раньше времени. Готовьте, десант. Я дам сигнал к атаке. Десант ждет. Джип остановился на пригорке. Тарас глянул на циферблат часов. Наступила полночь. Небо украсил красивый звездный полок, которым хотелось любоваться бесконечно. Подождав еще пять минут, чтобы вражеские спутники с гарантией скрылись за горизонтом, было известно время их патрулирования, Тарас сделал знак высаживаться. За бортом кабины до сих пор было душно, поскольку ветер дул с берега, нагретого за день. Но бесогонщики уже включились в боевой режим и не замечали неудобств. Одетые во все черное, с обмазанными черной, не пахнущей ничем мазью лицами, они действительно были почти не видны. Ко мне». Бойцы обнялись и исчезли. Майор Лабинский и лейтенант молча смотрели на то место, где они только что стояли. «Удачи, мужики», — Пробормотал Лабинский. Первую остановку Тарас решил сделать в 41-м реале, где жил Итан. Вышли как призраки и такой же ночью под точно таким же звездным небом, окунувшись в струю довольно свежего ветерка. В 41-м реале было не так жарко, как в 23-м. Тарас попытался вызвать Итана, однако все его усилия не увенчались успехом. Чис админ не ответил. Зато издали прилетел приближающийся рок, отмелькнули огни вертолета, и капитан поспешил убраться с берега Азова через QR-трек. Однако из 88-го варианта на родине Иннокентия им пришлось ретироваться еще быстрее. Не успели десантники высадиться на берег моря, как буквально через полминуты к ним хищно окинулся целый рой дронов. Двигались эти птички бесшумно, однако еще на подлете открыли лазерный огонь и Тарас, настроенный на скоростное реагирование, успел сбросить группу в колодец QR-трека. В 111-м реале, приютившем Талия, к счастью, было темно и тихо. Небо занавешено облаками, никто не стрелял, не кидался сверху коршуном и не высаживал киллеров. Отдышались. Что это было? Пробурчал Шалва, пряча пистолет в кобуру. «Да, несладко сладко живется Кеши в своем мире», — сказал салаухин «Круто за него взялся баталер». Тарас не ответил, вслушиваясь в тишину, потрескивающего помехами эфира. Талий тоже молчал, и отсутствие всех троих братьев в родных пенатах начинало тревожить. Если бы не конкретная цель, поставленная перед десантниками, Лобов начал бы искать каждого, на его помощи ждала любимая женщина, и он поставил поиски родичей на паузу помня номер базы контроля зараженной территории, позвонил дежурному, назвал себя братом Талия, что, в общем-то, не было обманом, и через полчаса к ним, устроившимся на пригорочке на фоне фосфорицирующей глади моря, прилетел модуль аварийно-спасательной службы. Управлял им молодой пилот по имени Констанции, который неожиданно сообщил новость об Иннокентии. «А я его перевозил», — заявил он. Бойцы Тараса переглянулись. «Что он тут делал?» поинтересовался удивленный Шалва. «Не знаю». виновато развел руками белобрысый парнишка в красивой униформе контролера. Он попросил перевести его в другой район. «Куда именно?» «Под Луганск». «Значит, наш математик занят какой-то деятельностью и не живет в своем 88-м реале?» «Потому что за ним там охотятся», напомнил Жора. «Где?» не понял Констанция, услышав слово «реал». «Забудь», — оскалился штопор. «Спасибо, что согласился помочь», – сказал Тарас, взглядом обвинив лейтенанта в невежливости. «Тебе придется и нас доставить в другой район». «А что мне сказать начальству?» «Что помог особой группе выполнить важное задание, что, кстати, правда». «Куда вас отправить?» «Недалеко, под Таганрог. Точнее, высади на Болицкой косе. Там есть строительное производство, а нам надо попасть в заводоуправление. «Нет там никаких производств», – растерянно проговорил Констанций. Бесогонщики перевели взгляды с него на Тараса. «Как нет?» – вырвалась у шалвы. «Нет, и все. Может, ты просто не знаешь? Я здесь уже год кручусь, все изучил и везде побывал. На Болицкой, правда, торчит какой-то старый фундамент, но ни стен, ни целых строений не сохранилось. Реалы все-таки отличаются друг от друга», – сказал Тарас. «Наверное, здесь это, копий назад, здесь и стоял завод, а потом его разрушили или просто бросили. Летим туда». Сели в кабину модуля, напоминавшего летающую тарелку, а не этажерку, на какой летали Тарас и и за 10 минут аппарат доставил группу к фундаменту, успевшему зарасти бурьяном. «Черт, пойди найди тут ножичек», — в сердцах пробормотал штопор. «Какой ножичек?» — не понял Солоухин. Это из мультика про Кощея Бессмертного и Бабу-Ягу, пещера которого заросла ложными мечами, а Иванушке надо было найти истинный меч. Ты и мультики успеваешь смотреть? В детстве любил, а ты нет? Я делом занимался. Это каким делом? Помогал отцу печь класть класть. Штопор фыркнул. Тогда ты точно, Бадайба. Отставить бред, приказал Тарас. Ищем завода управления. «Как же ты его тут найдешь, если все заросло кустарником и бурьяном?» «Насколько мне помнится, здание завода управления имеет П-образную форму. Вот его и ищите». К счастью, на поиски фундамента ушло немного времени. Помог пилот, подключив компьютер модуля. «Вот он. Где вас высадить?» «Ближе к лазарету», — сказал Шалва. «Где это?» Тарас вспомнил снимки зданий Азов Меха, прикинул расположение заводоуправления и указал на торец фундамента. Здесь. Не промахнемся, командир. Если и промахнемся, то не намного. Выпрыгнули на освещенную прожектором модуля полуразрушенную шлакоблочную полосу. Улетайте, Констанций. А что вы будете делать? с любопытством спросил молодой человек. Может, вас подождать? «Неизвестно, когда мы освободимся. Возвращайся на базу, если что, мы позвоним». «Мое дежурство закончится в восемь часов утра. Хорошо, жди вызова». Модуль улетел. «Ну, ниндзя, пацаны, побесогоним, подонков?» проговорил Тарас обыденным тоном. «Инструктировать не надо, командир». «Лучше уточни степень необходимого воздействия», сказал Солоухин. «Женец», ответил Тарас. Бойцы кивнули. На жаргоне штурмовиков словечко означало «живых не оставлять». «Готовы?» — бойцы обняли капитана. «Тогда погнали». Завод работал круглосуточно, изготавливая для фронта не только морские катера и лодки, но и зубы дракона. Массивные бетонные блоки для обороны от танков и даже лопаты, ломики и многое другое, необходимое для быта на войне. Поэтому проявившаяся в тупике П-образного коридора тройка ниндзи чертей несколько секунд не расслаблялась, напрягая нервную систему зрения и слух. Тупик коридора не был освещен, но отблески света прилетали сюда из глубин здания, как и шум, означавший, что по ночам работают не только цеха Азов Меха, но и управленческие структуры. Потом Тарас ориентировался, и десантники бесшумно скользнули к центральному входу на первом этаже. В слабом свете редких ламп они казались текучими струями мрака, поэтому встретившийся им на пути мужчина в сером комбинезоне заметил гостей только в тот миг, когда ему преградили дорогу, скрутили, зажав рот, и втолкнули в ближайшее помещение, которое умелым приемом открыл штопор, не сломав замок. Для чего им пользовались заводча, не осталось неизвестно. В комнате, пропавшей дезинфекцией, было темно хоть глаз коли. Где лазарет? — спросил Тарас, приблизив губы к уху пленника. «Не дергайся и останешься жив». «Шо?» — с трудом выговорил мужчина. Тарас повторил вопрос, изменив слово «лазарет» на медсанчасть. Ослабил хватку пальцев на горле. «В другом крыле коридора», — просипел пленник. «Сразу за проходной. Вы кто?» «Деды пыхто», — ответил штопор. «А ты кто?» «Инженер по снабжению». Мы в три смены работаем. Охрана есть? Тама. Сколько человек? Не знаю. На входе двое, а санчасть охраняют мужики в черном. Не наши. Что значит не ваши? Они не заводские. Приехали два дня назад, принимали продукцию. Какую продукцию? Гидроцикла и нерпу. Что за нерпа? Мини-подлодка, уже вторая. Повисла короткая пауза. Здесь она, проговорил Салаухин Снежана. Женщину с лодки они высаживали? спросил Тарас. Я не видел. Говорили, что вроде как шпионку задержали. Так она тут в медчасти? Ну да, раз чернорубашечники остались. Сколько их? Пленник поерсал. Видел троих, но их прибыло больше, человек десять. Все такие дюжи. Невидимый в темноте что прошепнул на ухо Тарасу. Его нельзя оставлять. — Как вас звать? — Федор Иванович. — придется вас связать, Федор Иванович. И просьба не пытаться освободиться, пока не закончится шум. — Какой шум? — Может быть, начнется стрельба. Соло, скотч. Бойцы из спора связали инженера, не пытавшегося сопротивляться, заклеили ему рот скотчем, уложили на пол и выскочили в коридор. — План тот же, — осведомился Шалва. Саша. Понял. На сленге диверсионных групп Саша означала «скоростной штурм», что, в свою очередь, переводилось на нормальный язык, как режим скоростного боя. Три черные фигуры скользнули по коридору к центральному входу в здание. Тарас увидел прозрачный блок дверей, стойки магнитосканеров по обеим сторонам, двух не слишком молодых охранников в серых комбинезонах, а чуть дальше по коридору уходившему в правое крыло здания перегородку из матового стекла и алюминиевых полос слева от перегородки располагался неказистый деревянный столик на котором стоял на ножке плоский лист монитора за столом сидел рыжий парень в черном разглядывая экран еще двое таких же рослых громил в черном разговаривали попыхивая сигаретами Черная форма, обтягивающая их тела, по сути, являлась такой же, что была и на десантниках, и Тарас мимолетно подумал, не принадлежит ли команда к той же ССО, база которой под Новоазовском укрыла МРК «Кобру». Однако российский морской десант ССО славился не только подготовкой и непревзойденным опытом морских операций, но и безупречным поведением, соблюдением таких человеческих черт, как достоинство и дружелюбие, и вряд ли вел бы себя так, как троица сторожей у дверей медсанчасти, заплевавшая весь пол. Тарас поднял вверх кулак. В памяти вдруг всплыли стихи. «Трижды правты но в муке дня, который там впереди. Господи, убивая меня, любимую пощади». Примечание Евгений Лукин «Чертова сова». Он был уже готов дать сигнал к атаке, но в этот момент что-то произошло. Из-за неплотно закрытой двери блока послышался нарастающий шум. Курильщики разом бросили окурки на пол, кинулись в медблок. Здоровяк, сидевший за столом, скочил следом, приоткрыл дверь, но остался на месте, прислушиваясь. Тарас разжал кулак. Десантники метнулись вперед, превращаясь в отдельные группы действий. Шалова и Салаухин подскочили к штатным охранникам входа, повернувшимся к правой части коридора, и вырубили обоих, почти не останавливаясь и не потеряв ни на мгновение. Тарас черной струей перелетел хол и нанес удар в нос обернувшемуся охраннику в черном. Добил падающего вторым ударом по затылку и прыгнул в проем приоткрытой двери. Шалва и Жора последовали за ним. Перед десантниками открылся еще один короткий коридор с окрашенными в салатовый цвет стенами. По обеим его сторонам шли белые двери с табличками, возле которых стояли шпалеры стульев. Коридор был пуст и освещен лишь одной лампочкой, почти не разгонявшей темноту. В его конце оказалась еще одна перегородка с распахнутой дверью, и были видны парни в черном, танцующие какой-то странный танец. Раздавались крики, ругань, удары, треск ломающихся стульев и разбивающихся стекол. В проеме мелькнула единственная среди черных фигур светлая голова, и Тарас, холодея, понял, что танец устроила Снежана. Впрочем, мысль не остановила его и не ускорила. Он и так двигался на форсаже, так что даже бойцы сзади не могли уследить за его маневрами. Истекла всего одна секунда, а он уже преодолел коридор и ворвался в следующее помещение медсанчасти. Он не ошибся, шум подняла Снежана. Очевидно, она пришла в себя либо подгадала момент, чтобы сделать попытку освободиться, но не учла, что ее будут охранять целое отделение наемников ЧВК, принадлежащее миллиардеру Мордобьеву, что стало известно позже. Двух верзил разведчица удачно уложила на пол, но охранников скопилось больше. Девять мощных горил в черном с массой до 100 кг и больше – И спасала женщину только узкое горло коридора, часть которого занимали две шеренги сидений и каталки, а также классная подготовка. Она владела приемами рукопашного боя в условиях тесного помещения. К счастью, охране, скорее всего, было приказано не применять огнестрельного оружия, да и ножи мелькнули только у двух нападавших. Зато все имели черные полицейские дубинки – И Снежане пришлось подставлять под удары локти, плечи, ноги и кулаки, пока она не подхватила одну из дубинок, увалявшегося на сиденьях чернорубашечника. Но и это вряд ли помогло бы пленнице отбиться, учитывая превосходящие силы противника. А когда Тарас увидел, что она дерется в нижнем белье, какое поддевалось под барсики, ее разделе, Градус его ярости подскочил до небес. Хотя голова капитана осталась холодной, а мысли не смешивались в кучу от волны эмоций. Чернорубашечники осознали свое положение слишком поздно, поначалу приняв десантников, одетых в почти такие же костюмы-трикозы своих. Два наемника, которых настиглобов сзади, это были как раз те, что курили в коридоре, грохнулись о стены. Еще двое, справа и слева, попали под удар Шалва и Салаухина, ловко обогнувших командира, как две обезьяны по стульям. И лишь когда дравшихся качков осталось трое, они оценили ситуацию. Однако шансов у них не было никаких. Того, что кидался на Снежану с ножом, уложил Тарас, метнув свой нож, пробивший бугаю горло. Он беззвучно осел на пол, хватаясь за шею, булькающую струями крови. Еще одного застрелил штопор, заметив, что тот тянет из кобуры под мышки пистолет. Третий получил два удара дубинкой по затылку от Снежаны и кулаком в нос от салаукина и бой закончился. В коридоре воняло потом, мочой, порохом и чем-то едка медицинским. «Тара!» – прошептала Снежана, покачнувшись и роняя дубинку. Лобов подхватил ее на руки, мимолетно заметив синие багровые пятна ушибов на руках и бедрах жены и пореза на плечах. «Все хорошо, родная. Парни, уходим!» «Может, добьем этих мразей?» – пробормотал штопор. «Не становись палачом, дружище!» сказал Саваухин, бросаясь к выходу из коридора первым. Тарас метнулся за ним, не выпуская Снежану из рук. «Пусти я сама», — Сергита приказала она. Он опустил жену на пол. «Где твой барсик?» «Они забрали его». «С тобой ничего?» «Ничего», — не менее Сергита ответила разведчица, понимая, о чем он спрашивает. «Найти костюм», — предложил Шалва. «Стащите комбес с охранника». Бойцы выскочили из блока медсанчасти, и пока Тарас и Снежана шагали за ними, раздели одного из лежавших в отключке охранников на входе в здание. Серый комбес оказался ей великоват. Берцы были номера на 4 больше, чем она носила, и на улицу разведчица выбежала босиком. Зная, что над Азов мехом в настоящий момент висит как минимум один дрон, Тарас зажег специально подготовленную негаснущую на ветру спичку Помахал ею над головой, мысленно крикнув «Бросайте десант!». Вслух же, бросив спичку на землю, проговорил «Ко мне!». Обнял Снежану, прижал к себе «Рысью!». Подбежали бойцы, облапив пару с двух сторон. Исчезли через две секунды, уже не услышав, как в здании начался переполох. Раздался одинокий выстрел и следом вой сирены. Из дверей на площадь перед заводоуправлением выбежали двое чернорубашечников с автоматами в руках. Но беглецов перед входом уже не было. Зато через несколько секунд раздался рок от вертолетных винтов и к зданию вынеслись два Ми-8, начиная метать икру, высаживать десант. Майор Лабинский знал свое дело.